Глава 7 Марина. В просторном кабинете пятеро мужчин из расы гоблинов увлеченно глядели на меня, расширив от удивления глаза и раскрыв рты. Кстати, хочу заметить, что гоблины совсем не страшные, уж точно не уродливые, как привыкли считать у меня на родине. Кожа зелёная-то есть, но привыкаешь к цвету довольно быстро. У гоблинов большие, похожие на лопухи, чуть заостренные кверху уши, а на кончиках забавно стоят торчком темные кисточки. У гоблинов длинные носы с широкими ноздрями. Рисковатые, но правильные черты лица, тонкие губы. Когда расковаривают, мелькают белые, очень острые, мелкие зубы. А еще у них большие, с пушистыми ресницами, очень умные, мудрые глаза желтого цвета. Редко можно встретить красноглаза у гоблинов. И его утверждала, что однажды видела гоблина с голубыми, как небо, глазами. Гоблины стройные, невысокие, невероятно точные, аккуратные в любом деле. Внимательны к деталям, именно поэтому большинство гоблинов служащие в подобных ведомствах, но особенно их охотно берут на работу в банке финансистами. А еще они великолепные полиграфы, то есть чувствуют ложь. Ну, нетерпеливо решила поторопить сотрудников миграционной службы. Отмерев гоблин, что сидел за главным столом, откашлялся, ослабил галстук на воротнике и посмотрел на мое досье. Потом поглядел на меня так, словно сканировал. При этом с подозрением прищурил желтые глаза, что мне показалось, будто он сравнивал, соответствую ли я описанию в документе или кто-то вместо меня пришел в их ведомство. Марина Марковна Любимова проговорил низким голосом гоблин, опять покосил на меня желтым глазом. Родной мир, земля. Магия отсутствует, произнес второй гоблин. Мое досье перекочевала в руки другого гоблина. Ответственность за любимого оборотни. «Льер Ивар Тейси, Льера Ива Тейси», — зачитал третий служащий. И снова досье перешло в другие руки. Четвертый гублин внимательно посмотрел на Ивара, потом на меня. Снова на Ивара, опять на меня. Потом как-то обреченно вздохнул и произнес. «Певица на Архане. Без магии будет коренной Арханкой». Ивар в недовольстве сложил руки на груди, отчего его мышцы явственно обрисовались сквозь тонкую ткань строгой рубашки, он с обманчивым спокойствием в голосе сказал. «Никаких штрафов, никаких нарушений землянкой Марины Любимовой не было совершено за все время нахождения на Архане, о чем вы прекрасно знаете». «Да-да-да», — да, закивали гоблины, вновь рассматривая меня как дива дивное только раздумывали сразу это диво прихлопнуть или сначала попытать. «Я люблю этот мир», — не смогла я смолчать. «Архан со всеми его жителями и гостями прекрасен, и вы такие чудесные и расчудесные». Ивар закрыл лицо ладонью. А на моем лице против воли расплылась счастливая улыбка. Гоблины приглянулись, собравшись у одного стола, где сидел главный, и зашептались, но весьма громко, о и мы с Иваром слышали каждое их слово. На ее ауре отчетливо прослеживается печать. Говори тише, это не подделка. Да как можно подделать печать дракона, да еще самого? Раз на ней печать, почему он не отправил вместо нее своих подчиненных? Чтит порядок, что тут непонятного? А как же закон? Земляне теперь под запретом обязаны покинуть Архан. А как же явление на ее ауре? Думаешь, нам простят, если мы ее отправим домой? Задержим до выяснения всех обстоятельств и вызовем его гнев. Я бы очень расстроился, если бы мою женщину задержали. Что же делать? Она станет арханкой. Певица, человек, без магии, да еще землянка. Это нонсенс. Ну, Но а все когда-нибудь случается впервые. Гоблины замолчали, как один повернули в мою сторону свои лопоухие головы. Если пожелаете, я вашу честь напишу песню. У меня уже даже первые строки родились. Я подошла к гоблиным, широко ему улыбнулась, сверкнула глазками, защелкала пальцами, отбивая ритмы, пропела. «Изумрудная братва, как изумрудная трава, погоны вам не впрок, а главный, да не шей мне срок!» У гоблинов и так большие глаза стали еще больше. Марина дернул меня за руку Ивара, заставляя умолкнуть. «Главное, весьма задумчиво почесал ухо. «Изумрудная братва», — повторил один из гоблинов, — «Какое поэтичное описание нашей команды! Мне нравится! А вам?» Гоблины приглянулись и закивали, смешно шевеля ушами. «Будем весьма благодарны однажды услышать полную версию песни», — произнес главный. Потом взял мое дело и поставил на последней странице магическую светящуюся печать. им кивнул остальным. «Остается». «Еще несколько печатей, и мне выдали официальный мультидокумент», которые перенесли голограммы на мое запястье. Теперь стоит мне только захотеть, и документ по желанию появится в ладони и никогда не потеряется. А еще мне выдали именной кристалл, который тоже носили на руке как браслет, незаметный под цвет кожи, только сам кристалл светился, когда происходила его активация в разных ситуациях, при оплате, например, или чтобы связаться с кем-то. Раньше мне приходилось связываться с кем-то по внешнему кристаллу, который выполнял функцию, как наш домашний телефон. С собой его не возьмешь, звони только из дома. А вот коренные жители имели эту шикарную привилегию, как личный кристалл. И теперь я не Исали, я Льера. Вау! Выходили мы с Иваром счастливые. Сели во флай, и Ивар помчал меня во временное убежище. А тем временем едва флай поднялся на трассу в миграционную службу По личному кристаллу начальника отдела, выдающим новым гражданам вид на жительство, поступил звонок от главы силового ведомства Империи, свои Лорена Рейса. После этого звонка все гоблины стояли на ушах. Марина. Вот и перевернула я еще одну страницу своей книги жизни, сказала оборотню, глядя, как за иллюминатором флай ярко светит солнце, и, кажется, она тоже радовалась за меня. Я улыбнулся и сказал: « с гоблинами ты однагдала жару, изумрудная братва, а теперь буду долго смеяться, вспоминая их выражение на мордах хихикнула «Эй, про выбрать не могу песню написать про котов, вот слушай Э нет не сейчас Давай сначала в себя придешь уж потом сколько хочешь снова рассмеялась и сказала: договорились. летя и долго уже почти два часа и не то чтобы я волновалась, но решила спросить: «Иф, ты уверен, что знаешь, куда мы летим?» Оборотень хохотнул и ответил. «Уверен, и мы почти на месте. Действительно, очень скоро мы перестроились на нижний уровень, я увидела небольшие, очень симпатичные городские улочки с рядами одноэтажных зданий. А потом увидела его. Прилипла ладошками, лбом к стеклу и выдохнула восхищенно. «Вау!» Слева сверкал, искрился и просто манил своим очарованием и синевой. Арханский океан, а справа зеленела буйная растительность, настоящие дикие джунгли. Приморский городок меня уже пленил и покорил в самое сердце. В основном одноэтажные домики с яркими разноцветными крышами, оплетенные диким виноградом и цветущими вьюнами радовали глаз. С высоты полета все выглядело милым и очаровательным. Обожаю, Архан. «Это даже не город, а небольшое селение», — пояснил Ивор. «Называется...» Каплина. Это место, где мы родились и выросли, сывы. Здесь живет наш друг, он и присмотрит за тобой. Тот, который дроу, ага. А дракон точно не станет меня здесь искать, уточнила на всякий случай. Здесь очень редко бывают столичные жители и почти никогда драконы. Как бы не выслеживал тебя, дракон, вряд ли он сообразит искать тебя в такой глуши. Каплину даже на карте не отмечают настолько маленький город. И кто же здесь живет? Больше всего здесь оборотни моего вида котов, ну и немного дроу. Погоди, но тут же океан, коты и вода — это же несовместимые понятия. Еще солнце, а дроу — не такие уж и любители света. Точнее, они его в принципе ненавидят, развеселилась я. Это все предрассудки твоего мира, Марина улыбнулся и Вообще не представляю, как можно не любить воду. А дроу, в этом ты права, они не очень жалуют яркий свет. Поэтому в этом месте их немного проживает. Да, когда увидишь дом моего друга, не удивляйся полумраку. И, кстати, Дроу воду любит не меньше нас. Мы опустились на землю. И припарковал Флай возле длинного белого одноэтажного дома на самом берегу океана. Красота! Слушай, ну меня точно не стану здесь искать, спросил мужчина еще раз. Здесь же так красиво и усмехнулся, потом осторожно щелкнул меня по носу и ответил. К столичным гостям в Каплине относятся вежливо, но безразлично. Кошачий вид, в принципе, не признает авторитетов, и мы не терпим расспросы. Каплина — идеальное укрытие, Марина. Какой бы дракон ни явился сюда с расспросами или даже с точными голограммными изображениями твоего личика, ответ этот несчастный получит лишь... Безразличное пожатие плечи, неизбежный ответ «никогда не видел и не слышал». И чтобы это понималось, здесь все носят амулеты, которые не дают распознать, правду они говорят или лгут. А если попросят снять амулет? Могут, но для этого нужно подать заявление в соответствующий орган с мотивированным объяснением, и после разрешения можно приступать к допросу без амулета а понимаешь, время уйдет немерено. Правда, если, конечно, сам император или наследник попросит, то тут уж без вариантов». Ну, вышли с флай, Ивар подхватил сумку с моими вещами. Его собрала все самое необходимое. Моя заботливая самая лучшая подруга. И что бы вообще я делала без помощи оборотней? Дом друга Ивара и Ивы стоял чуть ли не на самом краю, бойно заросшего зеленью и цветами холма. Полоса она будоражила, и мне нестерпимо хотелось побежать вот по этим чудесным песчаным ступенькам на золотой пляж и окунуться в пенищуюся воду. Мы вошли в прохладу дома Дроу, и Ивар тут же крикнул. Ритер, я прилетел, и не один, если ты вдруг не одет». Ответ — тишина. Ритер, повторно окликнул друга Ивар. «Ты где, друг мой?» «Здесь», — донесся до нас слабый стон. В доме, правда, царил полумрак, было прохладно и пахло весьма странно. «Чем тут пахнет?» — шепнул Ивару. Оборотень тихо выругался и громко сказал. «Ты что, вчера устроил пьянку?» Мы вошли в небольшую комнату, которая выполняла роль кабинета, когда-то. А сейчас больше походила на помещение для употребления крепких напитков. Дроу лежал прямо на полу в одних черных брюках. Левая нога была закинута на диван, другая согнута в колени. На лбу ледяной компресс. Пальцами мужчина массировал собственные виски. А в воздухе витал стойкий запах чумового перегара. Весь пол был заставлен пустыми бутылками разной крепости. Неужели он все это один выпил? Я стоял дыхание, глядя на бледное лицо, фиолетовые круги под глазами мучающегося жестким похмельем дроу стончившиеся от страданий искусанные губы. «Ого!» — выдала я, впервые глядя на представителя темного народа в состоянии дичайшего похмелья. «Ритер, какого гоблина! Ты же ещё вчера был в нормальном состоянии!» — и взорвался Ивар. Друго стонал и прошептал. «И в потеше, друг, а то моя голова даст еще одну трещину». «Я сейчас сам твою голову раскалю надвое!» — прошепел оборотень, от злости пнула одну из бутылок. Бутылка, естественно, упала и с гулким звуком покатилась по деревянному полу, И как шар в боулинге выбил другие, стоящие в один ряд десяток бутылок. Ну, прямо страйк. Раздался оглушительный грохот, и несколько бутылок со звоном разбились. Дроу повернулся на бок, страдальчески застонал и выругался сквозь зубы. «Ах ты, мышь волосатая, чтобы у тебя морда кошачья треснула по диагонали зигзагом!» И ворхмыкнула произнес. «Ты, как всегда, оригинален. Почему не применяешь антипохмельное обезболивающее заклинание?» Потому что кошак, зашуганный, вчера малость увлекся и переборщил с огненным молоком, вымученно пробормотал катающийся по полу несчастное дрову. Огненное молоко вздернуло брови и вопросительно уставилась на Ивара. Тот сделал страшные глаза и чеканил. Ритер, ты снова за старое? Заткнись, рыгнул дрову. Ивар посмотрел на меня, развел руками и пояснил. Огненное молоко это очень крепкий...» но сладкий коварный напиток белого, как молоко цвета, даже запах молочный, потому и называется молоко. В напитке содержится один нехороший галлюциноген, содержится в цветах огневки. Засушенные цветы обычно жгут этот дым, вдыхают гоблины, чтобы пошаманить и пообщаться с духами предков. В малых дозах расслабляет и раскрепощает, а в неумеренном количестве на следующий день Давит жутчайшую мигрень, которую никак не снять, ни магией, ни зельями, ничем. Поэтому мучиться Ритеру до завтрашнего утра, как минимум. Но так ему и надо. «Ой!» — простонал Ритер. Я покачала головой, уперев руки в боки, сказала. «Нужно помочь ему, Ив. Боль не дает ничего хорошего. Я, конечно, не доктор, но от похмелья и мигрени знаю парочку средств. Перенесёшь его в кровать?» «Перенесу», — вздохнул Ивар. «Отлично. А потом найди мне огуречный рассол», — скомандовал я. «И где я его найду, скажи на милость», — раздражился Ивар. «У бабки Варги», — простонал Дроу. Она недавно хвасталась, что насолила несколько банок огурцов. «Бабка Варга еще жива?» — искренне удивился Ивар. «Да это старая корга старше любого дракона». «Жива, живее всех живых», — хохотнул Ритер тут же поморщился, но сквозь боль, все равно сказал. И поминает тебя каждая идея, Ниф. Ива скривился.